Глава девятая. Земля Эвенков. Природа Амурского края хороша всегда, но той весной особенно было приятно Чагину видеть пробуждающийся лес, вдыхать его запахи, слушать неспешный гул воды. Течение реки Умальты проходило меж скалистых берегов странными своими очертаниями, схожими с облаками в небе. Вековые сосны темнели по обоим берегам дружным, непобедимым воинством. В мае на берегах появлялись первые цветы, скромные созвездия земной тверди, отражением Млечного Пути Тверди Небесной. Красота тайги поневоле волновала некоторых из охотников, высадившихся на берег из лодки. И старый Ботул, и китаец, и сам Булыгин оглядывались с бодрым, приподнятым чувством. Видно было, что хворобу, непривычного к лесу, природа пугает своей первозданной мощью, а Джека и Евграфа оставляет равнодушными. Разгадать мысли офицера Долецкого у Чагина пока не выходило. Вроде улыбчивый, обходительный, но есть в нем какая-то червоточина, будто надел чужую личину. Забрав из лодок оружие и наплечные мешки, наемники встали на едва видную тропу ведущую к стойбищу тунгусов. Чагин оглянулся назад, на водную гладь у Мальты. Резко плеснула вода у корней старой сосны, откуда отчалили, уходя обратно в Софийск, опустевшие лодки. Они должны были прибыть за отрядом на то же место спустя две недели. Сороки взлетели с окрестных деревьев, предупреждая криком о появлении чужих, хрустнули корни, по которым шагали тяжелые люди. Первым шел Бутул со своей старенькой винтовкой на плече, подмечая любое движение и отыскивая дорогу. За ним сам Чагин, тоже опытный проводник. Долецкий двигался пружинистой офицерской походкой, как на марше, следом беззвучно крался в сбитых сапожках Чан-Фын, пристегнувший к поясу свой меч. Светлоглазый Джек волочил длинные ноги, флегматично жевал листовой табак из жестяной банки, иногда с размаху пинал встреченные муравейники ковбойскими сапогами, не особо-то годными для долгой ходьбы по лесу. Хвороба, отбиваясь от мошки, то и дело озирался, боясь то ли отстать, то ли увидеть в лесу какое-то страшное диво. Булыгин, расстегнув свою английскую куртку с капюшоном и множеством карманов, сверялся с компасом в золотом циферблате. Замыкал отряд бородатый Евграф с топориком за поясом. Ему Булыгин почему-то доверял больше других. Девятый прибавился к ним на переправе. Великовозрастный балбес Матвейка, губастый и румяный пасынок лодочника, тащил поклажу. Двухнедельный запас пороха, крупы, масла и консервов. Матвейку Булыгин нанял на причале. Лодочник поклонился. — Ваше степенство! Парень он глупый, но сильный и послушный. Мешки поднесет, кашу сварит. — Авось вас не объест, а нам со старухой полегче. Да плати, сколько не жалко! Булыгин засмеялся, добавил рубль перевозчику и взял Матвейку с собой. К полудню они ступили в болотистую местность, где их лица и руки облепил таежный гнус. Булыгин, чертыхаясь, прыскал на себя кельнской водой, Долецкий развернул нетяную сетку и завесил лицо, как дама вуалью, остальные отбивались от тучи гнуса ветками, пока Чан-Фын не достал какое-то снадобье в стеклянном флаконе. «Вот так сюда!» — показал, как смазать шею. И правда гнус отстал, и даже комары отлетали от резкого запаха китайской мази. За болотом открылась прекрасная поляна, усыпанная цветами бледно-розового лотоса. Охотники приободрились. Закурив сигару, Булыгин снял с травинки толстую зеленую гусеницу, обоими пальцами поднес к носу китайца. — Чан-фын, ты червей ешь? Китаец кивнул, не выказывая обиды. — Люди все едят, голод бывает. Булыгин обернулся к Чагину, показал гусеницу и ему. На хозяина нашла причуда пофилософствовать. Он выбрал в собеседнике проводника, предполагая, видимо, возможные возражения, которые тут же будут разбиты. «Смотри, Чагин, вот, к примеру, китайцы. Древний народ, работящий, земли много имеют, а живут у бога, червями питаются». Чагин ответил негромко. Раньше китайцы жили богаче нас, а теперь англичане из них колонию сделали, грабят, дурманят опиумом. Булыгин довольно кивнул, поднял вверх указательный палец, назидательно посмотрев на Чанфына. Вот, у англичан система, каждый винтик на месте, машины, фабрики, газеты, людишки тоже. Поэтому англичане правят миром а все остальные им служат. Долецкий убил на своей щеке комара, повернулся к Булыгину. — А вы, Леонтий Петрович, каким винтиком при Великой Британской системе? Булыгин рассмеялся, выбросил гусеницу, растоптал каблуком. — А никаким! Я свою машину хочу запустить. Ты планов моих не знаешь. Смута она ведь только начинается. Развалится Россия на куски, а мы своим укладом жить почнем. Может, монархию учредим, а может, и дальневосточную республику. Я, глядишь, президентом стану всей свободной Сибири. Эй, Чагин, пойдешь ко мне в министры?» Чагин с горечью усмехнулся. «Россию немцы делят, а ты русский человек, Леонтий Петрович». «Зачем у России Сибирь отнимать?» «Так я и не русак! Я казак! Мы с Тобола! С Ермаком пришли! Особая наша порода!» Хвороба, до сего момента молчавший, вдруг поддержал хозяина. «Само так! Казаки, порода вольная! Мы не холопы!» Чагин не хотел вносить раздор в компанию в самом начале пути, но не выдержал, сказал. — Ты прости, Леонтий Петрович, а только подлость это. Сам так не думаешь, а так болтаешь пустое. Булыгин засмеялся, махнул на Чагина рукою. — Ты скажешь подлость, а скажу прагматизм. Yes, — Ес, Джек! Джек китобой кивнул, сощурился на луч солнца, пробивавшийся сквозь высокие кроны сосен. Yes, — Ес, прагматизм! По его рукаву ползла крупная бурая личинка. Чан-фын, проходя, стряхнул насекомое резким движением. «Эту не ешь! Ядовитая!» Джек-китобой вдруг выхватил револьвер и уставил Чан-фыну в лоб. Все застыли, хвороба ахнул, вылупив глаза. «Джек, не тронь! Ты, китаёза!» Джек-китобой подождал еще пару секунд, убрал револьвер и громко захохотал, Оказывая крепкие, крупные, изрядно прокуренные зубы. Булыгин натужно засмеялся, его поддержал гоготом хвороба, потом и сам испуганный Чан Фын сообразил, что лучше будет обернуть все в шутку. Закивал, дробно хихикая и прикрывая рот ладонью. Матвейка ржал, как конь. «Смеясь вместе с ними...» Долецкий внимательно рассматривал крупнокалиберный Смит Вессон в руке хохотавшего Джека Китобоя. Шестизарядный, модель 1899 года. Неплохая игрушка, но. Булыгин не расслышал. Что «но»?» 18 лет хороший возраст для девицы, но не для оружия нового века. Сделаем привал. На горке, там машкара поменьше донимает, ответил Чагин. Они вышли к редколесью, где на пригорке шумела кронами осиновая рощица. Джек китобой, насвистывая, сошел с тропинки и направился в сторону, видимо, по нужде. Дэмт Индианс! Чертовые индейцы! Вдруг раздался его крик. Сбежались все. У дерева, где Джек пристроился облегчиться, обнаружилось шаманское святилище. На ветке висели оленьи рога, кругом привязаны ленточки и трепицы. На сложенных пирамидками камнях внизу были разложены подношения духом шишки, ягоды, когти животных. Череп хищного зверя глядел пустыми глазницами и скалился острыми зубами. Чагин вспомнил красно-синие ленты в косах малуши, Точь в точь такие, что украшали зловещий череп. Охотники смотрели на диковинный алтарь. Евграф трижды широко перекрестился, сплюнул в сторону. Булыгин прервал молчание. — Череп какой-то, не пойму. — Эй, Ботул, что это вообще может быть и значить, а? Ботул шагнул к черепу, нагнулся вроде как в поклоне, сыпанул щепотку соли. — Харги! Дух Нижнего мира! «Он здесь охраняет это место!» «Росомаха!» — пояснил Чагин. «Вон когти лежат!» Бутул прилег на землю, припал к ней ухом, слушая. «Надо идти осторожно, хозяин!» Булыгин стряхнул с себя первое цепенение, усмехнулся Джеку. Индианс! Верят в разную чепуху! Духи, звери!» Бутул энергично помотал головой. Тут начало земли тунгусов. Охотники капкан ставить, ловушка ставить, яма копать на тигра!» Помолчав, добавил, «Духов тоже надо бояться. Тут сильные духи в тайге». В этот момент Джек собрал во рту комок жевательного табака и метко плюнул черепу прямо в глазницу. Громко захохотал, оскалив крепкие желто-коричневые зубы. Эта намеренная и глупая обида, нанесенная чужим богам, вызвала досаду у Чагина. Ботул с гневом смотрел на американца, поддержал которого только Евграф, который тоже плюнул в сторону черепа. фу капище поганое!» В этот момент прямо над головой Джека просвистела стрела с черным оперением, впилась над головой в развилку дерева. Чагин пригнулся... Хвороба упал на землю, забормотал. «Шаманы! Окружили! Всех перестреляют!» Джек уже выхватил свой револьвер и начал беспорядочно палить по кустам. Чагин тоже вскинул ружье, обводя взглядом окрестные кусты. Рядом раздался шорох, сдавленный крик. Долецкий вытащил из кустов подростка в тунгусской одежде, из колчана за его спиной торчали стрелы с черным оперением. Долецкий швырнул пленного в центр поляны. Оглядываясь по сторонам, охотники сбились в кучку возле мальчишки. Чагин узнал брата-малуши. Панта смотрел по-детски, обиженно, сердито. Булыгин ударил его по щеке. «Тунгус? Где остальные? Какой отряд? Сколько вас человек?» Скривившись от боли, Панта дернулся, оскалил зубы, зарычал в сторону Джека. Харги, прошептал Бутул. Он по-русски не понимает, что ли? Старый Удек между тем внимательно оглядел и ощупал одежду маленького стрелка, рванул ворот куртки, сухими морщинистыми пальцами выудил из-за пазухи тесемку. Медный крест Чагина висел на груди панты. Видишь, крест? Крещеный Тунгус в русском селении жил, пояснил Бутул. «Все по-русски скажет!» Панта медленно сел, качнулся, вытирая кровь текущую из носа от удара. Булыгин снова тряхнул его. «А ну, отвечай! Сколько вас человек? Где стойбище?» Джек вдруг выхватил нож. «Стоп, дем, тшитти, сказок! Синдиас надо так!» Он грубо сорвал повязку с головы мальчика, схватил его за волосы приставил нож к горлу, смешивая английский с ломанным русским, устрашающе вращая глазами. «Индиан! Годдэмд! Твой вщивый скалп! Стоит доллары! Я возьму живьем!» Пантов в ужасе закричал, зажмурившись. Кипарисовый крест, которым сменялся с ним когда-то маленький спаситель, будто горел на груди у Чагина. Чагин схватил Джека за руку, оттолкнул. Сказал не громко, но твердо, «Не тронь, ребенка, горилла! Тут тебе не Америка!» Джек и Чагин оба с оружием в руках смотрели друг другу в глаза. Страха не было. Егор готов был получить в грудь пулю, но и сам успел бы свалить китобоя. Развел их Булыгин, проговорил с усмешкой, глядя на Чагина с новым интересом. «Этот ребенок нашему Джеку чуть глаз не выбил!» Вот был бы у нас одноглазый бандит Джек. Вроде моего бандита однорукова, который покерные карты мечет. Шутка получилась не смешной, но разрядила обстановку. Омериться тут очине, а мы такие попали в ловушку, озираясь, пробормотал хвороба. Шору бить, ты решай, Левонте Палыч, ты всему нашему делу голова и начальник. Булыгин подступил к мальчишке. — Ну, отвечай, да не лги, а то хуже будет. Сколько вас тут прячется? Панта поморщился от боли, держась за щеку. — Эвенки тут нет. Я один ходил. Шаман не знает. И мрачно взглянул на Джека. — Зачем он святилище, трогал? Харги не велит. Булыгин наклонился к Панте. — Покажешь нам дорогу к стойбищу кивнул хворобе и Евграфу. «Пока свяжите его! И сторожить, чтоб не удрал!» Близился вечер. Поднявшись на горку вместе со связанным пантой, охотники решили устроить привал. Матвейку послали за водой, Евграфа — на заготовку дров. Ботул и Чанфын развели костер, заварили похлебку из крупы и вяленого мяса. Все помогали с устройством ужина и ночлега. Только Джек, отхлебнув из своей фляжки, показательно разлегся на удобном месте между корнями дерева неподалеку от связанного панты. С подветренной стороны костра для себя и Булыгина офицер Долецкий разложил отдельную салфетку с сыром, ветчиной и черными оливками. Услышав «Готово!», Хвороба первым подставил миску поварам начал хлебать, жадно чавкая. Евграф перекрестил похлебку и хлеб, читая молитву «Господи Иисусе Христе Боже наш, благослови нам пищу и питье, молитвами Пречистая Твоей Матери и всех святых Твоих, яко благословен во веки веков. Аминь». «Все молишься?» «Кому?» — ухмыльнулся хвороба. «В церкви-то картинки одни». Евграф спокойно проживал кусок, Запил травяным чаем из кружки. «Безбожник ты, что ли, парень?» «Нихилист?» Хвороба, отрезав себе одному кусок сала от собственного шматка, положил его на хлеб. «Не, я не из этих. Коммунизма мне без интересу. В тюрьме москали-большевики пропагандировали братство, равенство. Поколотишь их, так ухомоняться сразу». Долецкий сквозь треск веток все же расслышал их разговор. «А ты за что в Сибирь-то попал, хвороба?» Тот вытер сальные губы рукавом. Та да за чужую вину! Оговорили меня лихаимцы-бухгалтера! Начальство воровало, а на меня сироту убыток и списали. Он вздохнул. «Сами знаете, пан офицер, как в наших местах москоли поляк теснят!» На лице Долецкого отражались огненные блики разгоравшегося костра. Чагин ожидал, что лесть хворобы подействует на Игнатия Фомича, но тот не попался на крючок, усмехнулся недобро. «Астановой сказывал, ты горилке в шинке упился, да мать свою до смерти зашиб, так?» Охотники поглядели на хворобу. «Братцы, да вы шо, оговорили!» Оговорили ж меня враги, за взятку дело состряпали. Вот тебе истинный бог. — Ты же в бога не веруешь. Чего крестишься? — возразил суровый евграф. Джек открыл жестяную коробку, подписанную «Сэйлем Голд Табакко», положил в рот лист жевательного табака, сдвинул шляпу на глаза, приготовившись уснуть. Булыгин оглядел охотников. «Как тебя? — Матвей, что ли? — обратился к молодому лодочнику. — Тунгуса стереги, не спи. — С тобой я посижу на часах, — вызвался Чагин. — Все равно сна нет. Охотники начали устраиваться на ночлег, быстро захрапели. Чагин подбросил хвороста в огонь. План, который давно зародился в его голове, было не так просто исполнить. Он рисковал быть убитым своими же товарищами. Но слепо исполнять волю Булыгина значило предать тех, кто спас его от неминуемой смерти. Сгущался сумрак, на небе высыпали звезды. Охотники храпели у костра, задремал им матвейка Только Бутул ворочался сбоку на бок, кряхтел, мучаясь от старческой бессонницы. Чагин смотрел в огонь. Вспоминая ограбление обоза, арестантский барак, Тимошу. Кто же взял тогда карту из рук чахоточного? Неужели хворобе хватило хитрости притвориться спящим и подслушать их разговор? Может, для того и записался в поход этот трусливый и подлый человечишка, чтобы, пользуясь случаем, отыскать по карте золото? Долецкий тоже вызывал сомнения. Этот странный пожар, который начался в одном месте и не затронул ценных вещей, мог ведь быть и намеренным поджогом. Может, офицер подстроил всю историю своего геройства, чтобы напроситься с Булыгиным в поход ради своих каких-то целей. А Евграф? Плотник, человек основательный, вроде не авантюрист. Откуда знал он Тимошу? Не из тех ли он разбойников, которые в медвежьих шкурах напали на кибитку? Может, и правда спрятано золото где-то в пещере, и те, кто знают условленное место, сговорились дойти туда с Булыгиным, а там перебить всех наемников по одному? Хруст ветки заставил Чагина оглянуться. Между деревьями в темнотелесной чаще вдруг мелькнул силуэт собаки с острой мордой и волчьими ушами. «Гром!» — прошептал Чагин. «Громушка, собака моя! Ну, иди ко мне!» Чан-фын вдруг приподнялся на своей циновке, вскинул ружье. «Волк!» — бахнул выстрел, но Чагин успел отвести дуло. Охотники вскочили, Матвейка протер заспанные глаза. «Чагин! Ты зачем ружье отвел?» — сердился Чан-фын. «Волк был! Я видеть, я убить!» Бутул тоже внимательно уставился на Чагина. Охотники направляли оружие в сторону леса. Евграф успокоил всех. — Чего вскочили? — Волк не тигра, в лес не утащит. — Да и тигра к костру не подойдет. — Спать ложитесь, православные! — вздохнул и добавил. И прочие народы. Булыгин погрозил Матвейке. — Дрыхнешь? Кому, сказал, сторожить? Матвейка, моргая, кивнул уселся рядом с пантой, лежащим на земле без движения. Булыгин устроился у костра на еловых ветках, накрывшись теплым пленом. Постепенно все успокоилось. Только старый батул не стал ложиться, подсел к Чагину. «Волк-то был! Гирку! Не собака! Собака в лесу не живет!» Чагин вздохнул. «Я собаку в лесу оставил!» Вспоминается все. Добрый пес. Я его кутенком спас. Чагин вспомнил, как жил на охотничьей заимке, встречая торговые обозы, как ехали местные купцы на собачьих нартах, остановились ночевать. Ты знаешь, наверное, бутул. Они в голову упряжки, всегда суку ставят. Кобель сильнее, зато самка смышленее. И вот стояла у них в упре желайка. Красивая, серебристая, глаза голубые, беременная. Погонщики сказали, мол, от волка понесла. Своих-то престижных они холостят, чтобы покорно в упряжке шли. А суки рожают у них. Переночевали они, наутро гляжу, запрягают свою лайку, а у нее живот опал. Попрощались да поехали, а я взял ружье и пошел искать. Бутул задремал под неспешный рассказ, а Чагин все вспоминал, как искал место, где издавая собака принесла щенков. Вспоминал, как обошел вокруг дома и услышал тонкий писк, вроде как лыжи катят по снегу. Он прислушался, разгреб яму, занесенную снегом, там лежали вмерзшие в лед щенки. Все они погибли, только один шевелился и пищал. Щагин увидел Проталину и догадался, что мать всю ночь грела щенков своим телом, но утром хозяин нашел ее, взял за ошейник и запряг в нарты, бросив щенков погибать. Он поднял живого и спрятал за пазуху, выкормил вместе с ягнятами овечьим молоком. Голос у него раскатистый, я и назвал громом. «Умная собака!» Бутул в полудреме покачал головой. Врата, в царство мертвых, сторожат собаки. Плохо тому, кто при жизни их мучил. Гром это был, уверился Чагин. Узнал меня, а не пошел. Может, к волкам прибился, одичал. А может, дух пришел в обличье собаки, предположил старик. Знак тебе дает. Сердце слушай. Знак поймешь. Дух с сердцем говорит, не с головой. Бутул прилег головой на свою котомку, продолжая говорить. Смерть свою человек всю жизнь готовит. Я в тайгу пошел не за деньги, за смертью. Не хочу дряхлеть на печке, родным обузой быть. Как воин хочу умереть. Тайга — мой дом. Когда занялся рассвет, первым проснулся Евграф. Охотники спали у погасшего костра, скрючившись от утреннего холода. Евграф поднялся, принявшись за иже везде сыи и вся исполняяй. Он вдруг увидел, что тунгузского тунгусского мальчишки и след простыл. Олух Матвейка сидел, согнувшись возле мешка с провизией. «Ей!» — толкнул его плотник в ухо. А ну, вставай, раззява! Тяжелое туловище Матвейки повалилось навзничь в горле торчала стрела с черным оперением из колчана маленького Тунгуса. Проснулся Долецкий, за ним Чан Фын и Бутул молча собрались вокруг убитого. Тряся головой сосна, отирая рукой лицо, пробудился и Булыгин. Что? Ничего не пойму. Убили? Старик Бутул наклонился, вынул стрелу из горла мертвеца. — Ножом убили. Тут. — Прямо в еремную вену, — подтвердил Долецкий. — Стрелу потом воткнули. Это не тунгусы. Булыгин, оглядевшись, проснулся окончательно и закричал. — А Чагин где? Где Чагин? Чагин! Его голос эхом разнесся. Над безмолвным пространством тайги.